Глава 23 В бурной реке, стекавшей с гор, легкая алюминиевая лодка была практически неуправляема. Самсонов и Тинджол, вооружившись веслами, стремились держаться основного русла, избегая прибрежных валунов. Иногда днище лодки сотрясали удары о подводные камни, и путники хватались за борт, чтобы не вывалиться. Наконец, после особо опасных порогов, река расширилась и успокоилась. Теперь можно было грести в выбранном направлении. Заметив деревушку на холме, Тин Джол причалил лодку к берегу, достал из-под одежды телефон, проверил наличие связи. «Сигнал есть, я вызову полицию», — сказал он, набирая номер. «Зачем?» — насторожился Самсонов. «Я должен помочь братьям и сестрам, доверившимся мне», — удивленно ответил монах. «В лагере злые люди». «Они их не тронут, это полицейские, они пришли за мной». Беглец накрыл ладонью руку монаха, державшую телефон. «Ты Игорь Самсонов?» Тинжол вспомнил, кого искали непрошенные гости. «Что ты натворил?» «Ничего. Они назвали тебя убийцей». «Это ошибка. Рассказывать долго. Нам лучше уплыть подальше». Игорь с опаской смотрел на деревню. Он оттолкнул лодку от берега, налег на весла. Тинджол сидел на корме лицом к Игорю и как-то странно смотрел на беглеца, вспоминая себя. Когда-то давно ему тоже пришлось бежать от злых людей, сломя голову. С ним тоже хотели поквитаться за мнимое убийство. Длинный путь привел его в тибетский монастырь, где он остался на долгие годы. Только время раскрыло правду. Путники миновали несколько деревень и уже под вечер решились выйти на берег, заметив огни небольшого поселка. «Рыбалка тут классная, я рассчитывал на уху», — признался оголодавший Игорь. Тинжол продемонстрировал содержимое своих карманов, паспорт и смартфон, все, что он успел взять, убегая из лагеря. «Денег нет, добрые люди помогут», — убежденно сказал монах. «Или современные технологии», — возразил Игорь. «Можно воспользоваться вашим смартфоном». По электронной карте он определил их местоположение — Поселок, где они причалили, располагался между рекой и трассой, а на трассе имелся мотель «Путник». Самсонов забронировал через интернет номер в мотеле и расплатился виртуальной банковской картой, которую ему предоставил Баринов. — Надо ввести фамилию гостя, — замялся он, поглядывая на паспорт монаха. — У меня нет документов. — Грачев. — По паспорту я Анатолий Грачев, — признался Тинджол наблюдавший за манипуляциями со смартфоном. И что? Вот так все просто. Номер забронирован, нас ждут, подтвердил беглец. Друзья по неволе прошли через поселок и вышли на трассу. Рядом с мотелем путник проезжающих заманивала яркой вывеской придорожное кафе у Любы. Самсонов взглотнул слюну, посмотрел сквозь стекло в пустой зал и голод пересилил осторожность. Мы быстро закажем и уйдем, предложил он. Тинжол согласился. Они зашли в кафе и договорились с болтливой хозяйкой, что ужин им доставят в соседний мотель в номер на имя Грачева. Игорь перевел деньги на карту хозяйки с щедрыми чаевыми. В мотеле им выдали ключи без лишней волокиты. Оказавшись в номере, Игорь включил телевизор, пощелкал по каналам, остановился на новостях. Но монах Тинжол твердой рукой забрал у него пульт и выключил телевизор. «Я готов тебя слушать», — сказал он и, как бы подтверждая, что хочет знать все подробности, добавил. «Ночь долгая». Игорь задумался, с чего бы начать. В это время им принесли ужин. Монах ограничился вегетарианским супом и чаем с вареньем. Самсонов составил себе трапезу из нескольких блюд но закончили они есть одновременно, потому что один вкушал, а другой заглатывал. Выставив грязную посуду за дверь, они сели на кровати друг против друга. «Я жду», — говорил взгляд монаха. Игорь сплел пальцы, сунув руки между коленями, с опаской посмотрев в глаза собеседнику и начал с главного. «Меня обвинили в убийстве жены, осудили на девять лет». Я сбежал от конвоиров по пути в колонию. С минуту они молча смотрели друг на друга, пока монах не задал неожиданный вопрос. «Как ты познакомился с будущей женой?» Нервный сгусток напряжения холодным камнем, сковавший грудь Игоря с момента побега, стал оттаивать. Ночь впереди долгая, мысленно согласился он, откинулся на подушку и стал рассказывать, глядя в потолок. Я пришел в бизнес-центр, чтобы арендовать офис для нашей фирмы. И пропал. Он замолчал, вспоминая охватившие его чувства, потом торопливо пояснил. Катин отец был владельцем этого бизнес-центра. Тинжол не торопил. Игорь вспоминал хорошее и плохое, что было между ним и Катей. Рассказывал, не пытаясь оправдаться или представить себя в лучшем свете, пока не подошел к трагическому вечеру. Дальше в его жизни было только плохое. Тинджол слушал исповедь несчастного и вспоминал свою историю. Его жизнь тоже сломала трагедия. Когда-то еще будучи Анатолием Грачевым, он бежал из Москвы, обвиняя себя в убийстве отца. Его долгий путь закончился в горах в тибетском монастыре. Он восемнадцать лет замаливал свой грех, стал монахом Тинджолом, а потом вернулся домой. Оказалось, что отец выжил, а в том, что произошло, его вины нет. Семья родителей к тому времени распалась. Тинжол несколько месяцев пожил с матерью, но быстро убедился, что не сможет жить в большом городе, где людей так много, что они и не замечают друг друга. Ему требовалось созерцательное уединение на природе и размеренное общение с избранными, и он нашел себя в качестве учителя. Самсонов вновь вернулся к самой ужасной минуте, перечеркнувшей его жизнь. Я увидел Катю с пробитой головой и словно ухнул в пропасть. — Из каждой пропасти можно выбраться, — обнадежил монах. — Я пытался, но безрезультатно. Мир такой жестокий. Игорь повернулся к монаху. — Я много раз повторил следователю то, что рассказал вам но она мне не поверила. Она будто затягивала петлю на моей шее, медленно, методично, с профессиональным упорством. Недаром ее фамилия Петелина». «Петелина?» — переспросил удивленный монах. «Елена Павловна», — подтвердил Самсонов. «А что, вы ее знаете?» Тин Джол поднялся, сделал два шага по маленькой комнате и замер перед окном. Черные силуэты дорожных знаков неосвещенной трассы хранили тайну, но в свете огней приближающиеся фуры они вдруг вспыхивали светоотражающей краской, демонстрируя свою сущность и снова погружались в темноту. Тин Джол повернулся к Игорю, вглядываясь в его лицо. В темноте обвинений перед ним был беглый каторжник, но при свете правды — жертва обстоятельств. «Я называл ее Зимородок», — промолвил Тин Джол. «Что?» «Лена родилась зимой. Ее девичья фамилия — Грачева, а я — ее брат, Анатолий Грачев», — признался монах. «Это правда?» «Как же так?» — растерялся Самсонов и снова запаниковал. «И что теперь будет?» «Всякая тайна боится света. Дождемся утра», — успокоил монах. «Я попробую тебе помочь». «Вы так помогаете, но вы не она. Вы добрый монах, а она — петля». Тинджол промолчал. В школьные годы он хорошо знал сестру, а теперь вряд ли может за нее поручиться. Они действительно разные. На нем монашеское одеяние, а она носит форму. Он верит людям, а она должна подозревать. В его действиях на первом месте смирение и помощь, а ее служба требует разоблачений и наказаний. И все-таки сестра должна выслушать брата.